приближалось Рождество. Один раз Иван Алексеевич пришёл домой в особенно весёлом расположении духа. "Радуйся, жена", сказал он, усаживаясь после обеда у Елизаветы Ивановны. "Мне к празднику дадут 30 рублей награды". "Неужели, Господи, вот-то счастье!" вскричала Елизавета Ивановна и даже покраснела от радости. Хоть немножко мы поправимся. В лавочку долг заплатим, дров хороших сразу не три купим, а то эти-то дешёвые, такие сырые, нисколько не нагревают печку. Платье заложенное выкупим. Куме долг заплатим. Ишь ты, сколько наговорила, смеясь, прервал Иван Алексеевич. Да я по твоим счётам, И ста рублей, пожалуй, мало будет. Нет, вот я тебе что скажу. Сорок рублей я тебе дам. Ты из них плати долги и покупай, что нужно для хозяйства. А уж десять рублей я себе оставлю. Ты знаешь, Рождество — детский праздник. Надо же нам своих ребят чем-нибудь потешить. Хоть по безделице я куплю все мы. Ну, это полужим половство, отвечала Елизавета Ивановна. Но по лицу её было видно, что говорит неискренне, что сама она рада-радрёшенька чем-нибудь порадовать детей. Получение лишних 50 рублей было важным событием в семье Смирновых. Елизавета Ивановна составила длинный список всех необходимых вещей, какие следовало купить и принялась высчитывать, можно ли сделать их на 40 рублей. Оказалось, что денег этих не хватало и на половину крайне необходимого. Пришлось сокращать список и от многого отказаться. Елизавета Ивановна долго соображала, обдумывала, высчитывала и по пальцам, и с помощью карандаша, и, наконец, осталась довольна. Все нетерпящие долги можно было уплатить, затем оставалось довольно денег и на дровае, и на выкуп заложенного платья, и на покупку двух-трех вещей, в которых чувствовался особенно недостаток. И наконец, что было всего приятнее для доброй женщины после всех этих затрат, она могла сэкономить ещё рубля 2-3 и на них купить подарок Ивану Алексеевичу. Делать мужу подарки было величайшим удовольствием для Елизаветы Ивановны. В первые годы после свадьбы, когда семья была меньше, она зачастую брала тайком от мужа какую-нибудь работу и на вырученные деньги покупала ему к празднику какую-нибудь безделушку. Последнее время она была лишена этого удовольствия. Домашней работы у неё было так много, что едва хватало времени исполнить её. Да если бы ей удалось заработать какую-нибудь копейку, она не могла бы и стратить её по своему желанию когда семья нуждалась так часто в самом необходимом. И вот, наконец, неожиданное счастье. В ее распоряжении будет целых три рубля. Много хороших вещей можно купить на эти деньги. Надо бы на только подумать, что доставит больше удовольствия Ивану Алексеевичу. Елизавета Ивановна думала и передумывала. Но это были все приятные мысли от которых улыбка часто появлялась на бледных губах её. А неутомимые руки её быстрее прежнего справлялись свой нескончаемый ряд работ. Иван Алексеевич также часто приятно улыбался, мечтая о награде. Та сумма, которую он назначил на подарки детям, была очень нечтёжна, но ведь и дети были не велики, а главное не избалованы роскошью. И Иван Алексеевич за раннее восхищался, воображая себе, какую радость загорятся все эти маленькие глазки, когда он покажет им свои сюрпризы. Самый дорогой подарок он назначал, конечно, Маше. Как старший, и не раз опаздывал он к обеду, чтобы пройтись мимо магазинов и выбрать, которая из вещей, разложенных и развешанных на окнах, уж особенно понравится тринадцатилетней девочки. Дети как-то провидели про деньги, ожидаемые отцом, и взволновались. Папа разбогател, шептались, усижевшись на полу в дальнем углу комнаты. Он нам уж вертоак купит, новые игрушек. Вася, старший из трёх братьев, по нескольку раз в день отпрашивался у матери гулять и всё бегал к окну игрушечного магазина чтобы выбрать, чего пожелать. Наконец его желание сосредоточилось на одной вещи на большом картонном ящике, в котором лежало множество раскрашенных солдат, несколько пушек и штук 10 прекрасных палаток. Всё это было сделано из бумаги, но отлично разрисованной, и под каждой штучкой была подклеенная маленькая деревянная дощечка чтобы она могла стоять на столе. Бася с восторгом описывал братею чудную игрушку и целых 2 дня ни о чём, кроме её, не мог и думать. А вдруг это неправда, что папа разбогател, волновался он. Вдруг он и в наяснем году, как в прошлом, ничего не подарит нам, а если подарит, да вдруг что-нибудь другое. Наконец, мальчик книгу держим и сильно бьющимся сердцем пересказал отцу свои надежды. И опасения. Иван Алексеевич засмеялся. «Ну, потерпи немножко, мой молодец!» Сказал он, лаская мальчика. «Коро придет Рождество!» «Да-да уж, мы этих солдат возьмем в плен! И с палатками их, и с пушками!» «Папа, ты мне что-нибудь подаришь? И мне?» Кричали младшие мальчики, теребя отца. «Не бойтесь, никого не забуду!» Весело отвечал Иван Алексеевич. «Дайте дождаться праздника, всех вас обрадую!» И дети заранее веселились, мечтая о будущем. Одна Маша не принимала участие в общем оживлении семьи, хотя знала причину его. Напротив, чем ближе подходило время к Рождеству, тем печальнее становилась она. Наконец, один раз... Это было именно в тот день, когда Иван Алексеевич принес свои наградные деньги, и когда он в следствии этого был особенно весел, она пришла к обеду с такими красными заплаканными глазами, что отец и мать в один голос кричали. «Машенька, что это ты? Что с тобой случилось?» «Ничего», — печальным голосом проговорила девочка, и во весь обед от нее не могли добиться педагога. Ни слова больше. Вечером Иван Алексеевич и Елизавета Ивановна опять принелись за допросом. Сначала Маша упорно молчала, но наконец она разразилась слезами и вскричала: "Ах, я такая, такая несчастная! Да что же с тобой случилось? Какая такая беда?" тревожно спросил отец. "Ты нам расскажи своё горе", увещала мать. — Может быть, мы вместе и придумаем, как ему помочь? — Нет, вы не поможете. Уж я знаю, что не поможете, — слезливо говорила Маша. — Да ты попробуй, расскажи. — Вот, видите, у Любочки Петровой, это моя самая лучшая подруга, будет накануне Рождества елка и детский бал. Она приглашала очень многих из наших гимназистов. И все пойдут, только мне одной нельзя. А там будет так весело, так хорошо. — Да чего ж тебе не идти к ней, Машенька, — заметила Елизавета Ивановна. — Надеть нечего. Так ведь папенька хотел сделать тебе подарок к празднику. Попроси, чтоб он купил аршин. Пятнадцать кисей я сошью тебе. Бри хорошенькое платьице. — Нет, мама, благодарю. Я уж лучше совсем не пойду, чем идти так, чтоб на меня все пальцем указывали. Другие девчатки будут в настоящих бальных нарядах, с диадемами на голове, а я вдруг едусь в синем платьице, до поповной работы. Нет, уж, не надо, пусть другие веселятся. И я где ни сейчас не вирапьяться. Девочка положила голову на стол. И снова зарыдала. — Конечно, тебе нечего равняться с богатыми, — заметила Елизавета Ивановна и отошла от дочери, полуопечаленная ее горем, полустердясь на ее малодушие. Иван Алексеевич хотел и так же отойти, но не мог. Рыдания Маши слишком больно отзывались в его мягком сердце. — Молода она, конечно, повеселиться хочется. — Да и тяжело осознавать себя. Всегда хуже других, — думалось ему. Он сел в путь для девочки и старался нежными ласками утешить ее. Не тут-то было. «Папенька!» — скричала Маша. — Зачем вы говорите, что жалеете меня, что готовы для меня все сделать? Ведь вы очень можете доставить мне это удовольствие, однако же не доставляете. — Да как же я могу, Машенька? — Очень просто. Ведь вы говорили, что получите к Рождеству пятьдесят рублей награды. — Так-то так, голубчик, да только деньги-то у нас уж все заранее распределены. Да, маменька мечтает купить березовых дров до чайных чашек, еще чего-то в этом роде. А вы собираетесь надарить разных пустяков мальчикам? Конечно, для меня у вас нет денег. Но ведь послушай, Машенька... Папин, что вы меня уговариваете? Я ведь ничего у вас не прошу. Я даже не хотела рассказывать вам, о чём я плачу. Вы сами начали меня допрашивать. Мне ничего от вас не нужно. «Только я все-таки очень и очень несчастна!» Иван Алексеевич сильно задумался и начал про себя соображать, кто может стоить бальный наряд девочки и какими из предложенных покупок можно для него пожертвовать. Хотя Маша и сказала, что не хотела рассказывать родителям о своем горе, но на самом деле она беспрестанно заговаривала, О нем и с отцом, а главное с матерью. «Ведь все равно, — говорила она Елизавете Ивановне, — те деньги, что папенька взял себе, уйдут на пустяки, на лошадок, да на солдатиков для братьев. А мне бы так хотелось побывать у Петровой. У нас все девочки уже несколько раз бывали на баллах, а я даже не знаю, что такое бал, если бы папенька подарил мне свои десять рублей. Да бы дали бы мне рублей 2-3, так, пожалуй, не хватило бы. И вот желание Маши исполнилось. Елизавета Ивановна, скрипя сердце, пошла с ней по магазинам покупать необходимые для бала вещи. 13 рублей, которые просила сначала девочка, оказалось далеко недостаточно. Одно платье стоило 15 рублей. До да к нему понадобился широкий пояс из льна, да перчатки, да новые ботинки, да убор головы у парикмагера. Маша с небыгновенным оживлением распоряжалась всеми приготовлениями к предстоящему удовольствию. Она была так весела, как птичка, и нарочно старалась не замечать грустных взглядов, которые бросал на неё отец. И того неудовольствия, с каким мать отдавала ей рубль за рублем из своего сокровища. Больше половины денег, полученных Иваном Алексеевичем в награду, пришлось истратить на ее прихоти. Остальные вошли на уплату долгов да на покупку дров. О подарках младших детям, о том, чтобы доставить какое-нибудь удовольствие самим себе, не отец не мать не могли думать. Настал вечер сочельника. В 8 часов в домик у Смирновых подъехала карета. Это одна из машаных подруг заехала взять её с собою. Маша целый час перед тем, вертевшаяся перед зеркалом, охаживая свой наряд и любуясь собой, наскоро попрощалась с родителями и побежала садиться в карету. Отец и мать стояли у окна и провожали её глазами. Мальчики приселись тут же и с любопытством подглядывали и на отъезжавшую сестру, и на ярко освещённое окно противоположного дома. "Папа!" вскричал шестилетний Миша. "Смотри-ка, там напротив уж зажгли ёлку. Когда же ты нам подаришь игрушки? Теперь пора!" Я уже чистил на столе место для солдатиков, сказал Вася, заискивающими глазами поглядывая на отца. Ивану Алексеевичу было очень тяжело, что он обманул надежды детей, что он ничем не мог порадовать их. "Милые мои", с усилием выговорил он. "Нет у меня для вас игрушек. Когда-нибудь я и вас потешу. И он отвернулся, чтобы не видеть грустное, недоумевающее выражение, с каким дети слушали его слова, чтобы не видеть слёз, брызнувших из глаз их. Да, нечего сказать. Не так думали они встретить нынешний праздник, со вздохом проговорила Елизавета Ивановна. Зато «Да дочка барышня в Корете поехала. И Сергей на неё протко заметил: "Иван Алексеевич, ведь си. Она ещё ребёнок, сама не понимает, что делает. Вырастет большая, за всё нас вознаградит, на хуй. Пожалуйста, не говорите ей этого", воскричала Елизавета Ивановна. "Уж если теперь у неё нет никакого желания потише, чем усь маленьких братьев, или избавит от лишней работы отца с матерью. Так большая вырастет ещё хуже будет. Теперь она стыдится перед такими же девчонками, как сама, признаться, что отец её бедный, а вырастец и отцом не захочет считать бедного человека. Иван Алексеевич опустил голову. Господи, «Неужели это правда?» — тихо прошептал он. «А ведь я так люблю ее!» И он сам не заметил, как две слезы медленно скатились по щекам его. И так Маша была на балу у своей подруги и была в настоящем бальном платье. Она одна из всей семьи встречала праздник среди веселья. Но было ли ей самой весело? Конец рассказа читала Валентина Совенко.